Как только адвокаты ушли, Эдди созвонился со с Лидос Банк Систем и потребовал срочной встречи с начальником регионального кредитного отделения Густавом Фонтеном. «А, мистер Шиллер, что-нибудь случилось?» «Мистер Фонтен, сэр, мне срочно нужны деньги». «Конечно, конечно, как мы и договаривались, первые выплаты...» «Нет, мистер Фонтен, — перебил Эдди, — я говорю не о тех 150 миллионах, а о новом кредите, на порядок больше». «Да вы бредите, молодой человек». Слушайте меня внимательно, мистер Фонтен, не дал ему договорить Шиллер. Только что у меня были адвокаты IkeMetal и предлагали миллиард за то, чтобы я убрался, понимаете? У вас же на мой счет большие планы, мистер Фонтен. Пока Ike metal будет монополистом, его банк Glickers Finance будет проглатывать конкурентов одного за другим. Не избежать этой участи его Рано или поздно это случится. Поэтому, мистер Фонтен, поддержка моего проекта – это ваша единственная возможность стать первым банком в регионе. И ваш последний шанс. Я бы не стал так драматизировать, мистер Шиллер, не очень уверенно сказал банкир, но я бы посоветуюсь со своими коллегами и дня через два, в течение часа, мистер Фонтен, в течение часа я должен получить ответ, потому что через час я звоню в Маркс и Локарт и сообщаю им о своем согласии. Потом забираю свой миллиард и умываю руки, а вы остаетесь один на один с Гликер Финанс и Айк metal где уже знают, что именно вы пытались финансировать их конкуренты. Эди закончил свою речь, отметив про себя, что получилось неплохо. «Окей, мистер Шиллер», – упавшим голосом отозвался Фонтен, – «я дам вам ответ в течение часа. Только у меня один вопрос. Что вы собираетесь делать на эти деньги?» «Срочно достраивать станцию и, понятное дело, покупать пушки?» «Хорошо. Ждите моего звонка». Закончив разговор с банкиром, Эдди какое-то время сидел за столом, не имея сил о чем-то думать и что-то предпринимать. События развивались так быстро, что ему требовалась предельная концентрация. Только так он мог принимать правильные решения и не допускать грубых ошибок. Уже сейчас, чтобы не потерять темп добычи, Эди приказал своим капитанам не вступать в конфликты с кораблями-грабителями и бросать добычу в случае, если ее пытаются отнять. Суда просто уходили к другому окну, координаты которых в избытке поступали со станции Квадро. Узнав об этом, Каллигула, Джанк, Феба и еще несколько судов, появлявшихся с территории соседнего участка, Пытались следить за его кораблями, но новые рапиды были очень быстрыми судами. И застать их в момент выхода астероида было весьма сложно. Вскоре среди разбойников начались внутренние разборки. Иногда дело принимало настолько серьезный оборот, что приходилось вмешиваться к главному арбитру. Обо всем этом Шиллер знал и собирался, немного окрепнув, навести порядок на территории, которую уже считал своей. Телефонный звонок отвлек Эдди от нелегких мыслей. Шиллер слушает, сказал в труппу Эдди и посмотрел на часы. момент разговора с Фонтеном прошло 30 минут. «Мистер Шиллер, руководство банка дало добро на запрошенный вами кредит. Надеюсь, вы нас не разочаруете». «Будьте уверены, сэр, я вас не подведу», – заверил банкира Эдди, и тот, попрощавшись, положил трубку. «Вот так, деньги есть. Теперь, иди дело за тобой». Шиллер поднялся со стула и подошел к висевшему на стене зеркалу. Он все еще выглядел довольно бодро. Однако под глазами залегли глубокие тени, а топыренные уши, как показалось Эдди, торчали сильнее обычного. Когда-то их вид очень заботил Шиллера, однако в последнее время эта проблема совершенно перестала его волновать. Итак, начинаем действовать и тратить деньги. Эдди высунул язык и внимательно его осмотрел. Он не был специалистом и поэтому не мог сказать ничего определенного. Язык как язык. Решив начать с консультации, Шиллер связался по рации с Бенни Райхом, который как раз спустился с поверхности станции. «Бенни, зайди ко мне срочно». «Одну минуту, сэр, только сниму эти ботинки». Когда Райх появился в кабинете, Эдди без вступления заявил. «Бенни, нам нужно срочно купить пушки». «Все так серьезно?» «Да, очень серьезно». Райх вздохнул и почесал затылок. «Это не дешевая затея, сэр. Нужны будут еще стрелки, техники и, как следствие, дополнительные помещения, новые модули. Сколько это будет стоить?» «Про пушки не скажу, но все остальное потянет еще на 300 миллионов». «Можем мы себе такое позволить?» «Вполне». «Однако», — Райх удивленно покачал головой, — «откуда столько денег?» «Мир не без добрых людей», — невесело усмехнулся Эдди. «Правильнее было бы сказать, сэр, не без расчетливых. А что касается пушек, нужно обращаться к Пента. Оборонительные пояса — это их конек. Свяжись с ними прямо сейчас, и пусть они пришлют нам специалиста, который не только определит наши потребности в обороне, но и поработает как вербовщик». Короче, пусть везут пушки вместе со стрелками и всем необходимым персоналом. Райх ушел звонить в Пента, а Эдди стал прогуливаться по коридору, под шипение покрасочных аппаратов, обдумывая свои дальнейшие действия.